Явление седьмое. Подколёсин потом Степан. Подколёсин: "А ведь хлопотливая чёрт возьми, весь же гний бы. То досюда, да это, чтобы то до да это было исправно, нет чёрт поберёт, это не так легко, как говорят". Эй, Степан. Степан входит. "Я хотел тебе ещё сказать, Степан, старуха пришла". Подколёсин: А, пришла. Зови её сюда. Степан уходит. Да, это ведь ведь не того, трудная вещь.